Глава 4. Тара. Мы зашли внутрь башни, и я забыла, зачем я здесь и с кем. Гигантский холл, разделенный на несколько частей, центральную, самую высокую, и боковые, расходящиеся от нее с потолками пониже, были похожи на зачарованный лес. Мощные квадратные колонны, коих в зале было множество, устремлялись вверх, словно стволы. Из квадратных у подножия они становились восьмигранными в центре, приобретая плавные округлые формы вверху, где они разветвлялись подобно кронам каменных деревьев. Геометрические сплетения ветвей из арматуры и камня создавали сложные арки потолков. Я задрала голову, рассматривая стеклянные купола и вставки в промежутках между кронами, сквозь которые внутрь заглядывало, покрытое тучами небо. Внизу приглушенно светили обычные круглые лампы, торчащие из стен. Но вверху... Боже! Вверху, казалось, летали живые планеты, притянутые из самого космоса. Огромные сферы держались в воздухе сами по себе. Они светились, мерцали переливались, бросая волшебный свет на пол, колонны и стены, отражаясь от стеклянных листьев крыши. Лиловые и алые, зеленоватые, синими и голубыми вкраплениями, оранжевые, пылающие протуберанцами, как наше второе солнце в день небесного огня летом. Неф, уходящий вправо, поверху был окаймлен резным мрамором, словно белыми листьями. Левый неф выглядел копией правого, но с символическими крыльями красного и черного цвета под потолком. Под сводами переливались планеты первого и второго небосвода. Какими они и должны быть по мере удаления от своих солнц. Не каждый день видишь такую красоту. Аландарец не торопил меня, позволяя рассматривать невероятный холл столько, сколько мне понадобится. Более того, скользнув по нему взглядом я заметила что он все это время рассматривает меня как приз в витрине вокруг стояла такая пронзительная тишина что нарушать ее показалось невежливым «Э, а почему тут никого нет хриплым шепотом проговорила я занятия идут на перерыве тут обычно столпотворение весело ответила ландарец. а у меня перехватило дух «Это что?» К нам направлялись два красно-синих добермана. Размером с бычков, с переливами фиолетового и словно из центра разбегающимися ломаными разрядами по корпусу. Псы приблизились к нам. Лиловые глаза уставились на меня немигающим светом и очень хотелось сравняться с гранитным полом, чтобы выпасть из их фокуса. Это плазменные орфы. Спокойно произнес мой спутник, взяв меня за руку. Их тут много, не бойся. Собачки обошли нас, осмотрев и обнюхав. И мерцание их голов при повороте слегка раздвоилось. Я сглотнула, боясь пошевелиться, а ландарец сказал, словно насмехаясь надо мной: Орфы весьма полезные существа. Одновременно охраняют территорию и дезинфицируют полы. Ты и знала, что холодная плазма убивает все хвори? Нет. Если погладишь орфа, можно потом руки не мыть, — подмигнула ландарец. Мне стало нехорошо. Я лучше обычной водой с мылом. Они же тут есть? Нет. Вместо душа все катаются на орфах. Только надо вовремя записаться заявил этот гад, и тут же расхохотался, увидев мои расширенные глаза. «Шучу, шучу, воду никто не отменял!» «Ах, он надо мной издевается!» Мои кулаки сжались, глаза сузились в щелку. Если б не поты, ограничивающие мою магию, я бы сейчас жахнула. Но оставалось только выдохнуть гнев через пылающие ноздри. Я отвернулась лишь бы не видеть его смеющиеся нефтяные глаза, и увидела борую кошку, милую и совершенно обычную, прямо такую же, как из нашего двора. Я несказанно обрадовалась ей и, спасаясь от всей невидали вокруг, подхватила на руки, притиснула к себе пушистое тельце, погладила головку. А ландарец почему-то при этом зашелся хохотом. А кошка? уставилась на меня зелеными глазами с круглым зрачком, так же, как мадам Сильван, если б я ей специально наступила на ногу. Ой, тут тоже что-то не то. Кошка с возмущением фыркнула. Я ослабила хватку. Пушистое создание оттолкнулось от меня задними лапами, высвобождаясь, и в полете трансформировалось в пухлую даму, В черно белой мантии. Волосы у нее были пышными, каштановыми с рыжинкой, а глаза — кошачьими. Очень выразительная внешность, в юности она, наверное, вообще была ослепительной красавицей. Дама возмущенно фыркнула, поправила прическу и, с негодованием на меня, шагнула на смеющегося аландарца. «Линдон Каллас! Что это за ребячество?» «Почему вы не следите за своей гостьей?» Аландарец тут же унял смех и, щелкнув каблуками сапог, с прыгающими чертиками в глазах, козырнул даме. «Прошу прощения, госпожа ректор. Не успел. Виноват». «Извините, пожалуйста», пробормотала я краснее и пряча глаза. «Это ж надо было так сглупить, затискать самого ректора». «Ладно, деточка, прощаю», — ответила пышная, но весьма крепкая мадам и фыркнула на ландарца. «Но вам, Линдон, я бы поставила бал куда следует». «Поздно, мадам Морлис», — Развел руками он, продолжая глядеть с таким озорным видом, что в этот момент в самом деле был похож не на вражеского колдуна, а на мальчишку, и тут же извлек из кармана Чудом не смятую веточку с цветами с моего крыльца. С Йога привез. Кажется, вам нравятся такие. О Боже! Моя любимая Розиана! Как вы запомнили, Линдон, я ее укореню. Ладно, вы прощены? Дама кошка расцвела, забирая веточку. Так с чем вы ко мне? Аландарец поклонился учтиво и указал на меня. С юной тарой Элан! Удивительно одаренная девушка из новых земель. Готов поручиться. Она посмотрела на меня пристально, и ее зрачок на мгновение из круглого снова стал кошачьим. По загривку ее прошла дрожь, как у мурчащей кошки. Хотя меня и саму пробрала мурашками до костей, от взгляда, проникшего в меня, словно мистическая дымка. Ох, с этим, Крастенгелу, я совершенно занята. «Вы и так оторвали меня от дел. Учебным планом и зачислением теперь занимается только он». Проговорила она совершенно неподходящим ее пронзительному взгляду тоном доброй суетливой тетушки. «Но инструктаж проведите. В следующий раз я не буду так добра. Напущу на вас Орфов Линдон». Она погрозила ему пальцем и растворилась в воздухе. Мадам Морлис, ректор и старейший преподаватель по трансформациям. Теперь ты знаешь, чем ее подкупить. Доверительно шепнул мне аландарец. Угу. Как и то, что аландарцы всегда берут чужое без спроса, огрызнулась я. То есть воруют. Тебе веточки жалко, удивился он. Для вас я даже не вздохну лишний раз. Воздух по берегу. Ясно. Тогда начинай задыхаться. Значит, ты еще и жадная! Он покачал головой. Умная, злая, опасная, честная и жадная. Чудесный букет. И красивая, из вредности напомнила я. В данном случае это скорее недостаток, усмехнулся он. Пойдем, сдам тебя по описи. Он пошел вперед цокая низкими квадратными каблуками своих дурацких стильных сапог, а я, завидев трех других жутких собак-орфов, поспешила за ним. «Я не предмет», — буркнула я, — «чтоб меня по описи». М -м, ты не предмет», — проворчал он, огибая мощную колонну. «Ты проблема». Он подошел к стене, похожей на кору старого каменного дуба, с неровностями и наростами. Взялся за торчащий бетонный сучок, нажал на него, и стена перед нами разъехалась, обнаружив за собой кабинку, украшенную причудливой ковкой. Аландарец с насмешливым пренебрежением глянул на меня. Что, зайдешь сама в лифт или опять побоишься? Я ничего не боюсь, тем более вас. А стоило бы. Он отвернулся к светящейся панели. Я за ним шагнула в кабинку. Аландарец даже не взглянул на меня. Дверь за стеной закрылась, и тут мы провалились. Пол под ногами ринулся вниз. Мое сердце ухнуло. Перед глазами в мгновение пролетело несколько этажей. Аландарец распахнул решетчатую украшенную ковкой дверцу, и мы вышли в широкий коридор. Лампы, двери, ничего больше. Никакой магии. Здесь было холодно и пахло сухим подвалом. Ох, не к добру. Ближайшая из дверей открылась. Навстречу нам вышел не слишком высокий по сравнению с Линдоном, но коренастый, весьма широкоплечий мужчина в серой мантии. Рукава ее были закатаны по локоть, обнажая сильные руки и здоровенные кулаки, как у грузчика с рынка. На первый взгляд незнакомец показался мне совсем взрослым. Наверное, из-за щетины на квадратном лице, видимых морщинок под глазами и на лбу, пара бороздок, как у людей, которые много думают. Он был простоват и совсем не красавец. Крупный нос, крупное лицо с тяжелым подбородком, широкие взъерушенные брови, мощная шея, сощуренные серые глаза, и узкие губы. Только волосы были хороши. Светло-каштановые, густые, нестриженная грива, едва прикрывающая уши. Заметив моего спутника, этот мужик в мантии вдруг просиял. Глаза его засветились так же по-мальчишески, как и у Линдона, и я внезапно поняла, что они — ровесники. «Линдон, старина, ты вернулся!» Радостно пробасил мужик. Какими судьбами? Не ждал тебя так быстро. Аландарец тоже заулыбался, только по-другому. Хитро, будто придумал какую-то шалость. Привет, раз! Пришлось. Ты ведь жаловался, что все новобранцы для проекта как медузы вареные? Привез тебе кое кого с перчинкой. И он подтолкнул меня вперед, щелкнул пальцами. И я почувствовала, что пут на моих запястьях больше нет. Вздохнула легко и свободно. Коренастый раз глянул на меня, сощурившись. Затем на моего сопровождающего. «Вы очень красивая, сударыня». Мужик вежливо склонил передо мной голову. «Здравствуйте». «Тара Эллен, твоя новая студентка», — заявил без биняков Линдон. Простоватому, очевидно, стало неловко. «Знаешь, Линд, мы уже закончили набор, а у девушки, кажется, дар не очень». «Не очень?» — усмехнулся Аландарец. «Ну ладно, продам ее на рынке, иначе все равно казнят. Она таких дел наворотила. Тебе рабыня в дом не нужна?» Я сжала кулаки. Возмущение мгновенно вскипело во мне. И сдерживаться я не собиралась. Да как он посмел? Рабыня? Рубиновый кокон в животе вспыхнул и разгорелся, с яростным жаром разливая силу по всему телу. Волосы разметались и чуть вздыбились на электризованные. Тут же из раскрытой двери взвелись и полетели вихрями листы бумаги. Там внутри что-то рухнуло с грохотом. Лампы по всей длине коридора. Замерцали и зашипели. Из ближайшей полетели искры. Стоп, стоп, стоп! Тара! Я пошутил! Теперь видишь раз! С восторгом крикнул ландарец выставив руки, из которых на меня подуло морозным ветром, окутала, как щитом, сдерживая жар. Да иди ты к черту! рявкнула я. Аландарца отбросила к стене мгновенно облепив им же сотканным холодом, как снеговика колючей изморозью. Коренастый раз с восхищением крикнул «Феномен!» и тоже раскрыл свои кулачища, выпуская в коридор что-то голубовато-розовое. Мягкая ласковая энергия, слегка прохладная, как вода из фонтанчиков в жару, пролилась на меня сверху. Убивать их расхотелось, я как-то сразу устала, обхватила себя руками и поджала губы, чтобы не расплакаться. «Как же все они мне надоели, особенно этот черноглазый гад!» Пляшущие в диком танце под потолком бумаги тоже устало спланировали на пол, лампы перестали бесноваться. «Она, похоже, зеркалит любую магию и усиливает ее, Раскидала пятерых наших, как котят. Одна!» добавила ландарец со странной гордостью, отлипая от стены и стряхивая с себя льдинки. Потрясающе! Глаза коренастого светились, словно он нашел кошелек с золотыми монетами. То, что мы искали! Я не то, буркнула я. Я человек, и не позволю никому меня сделать рабыней. Надо было снова раскатать этих молотчиков по стенам, Но голубоватая энергия все еще кружила вокруг меня. Наверное, от того стала лень. Да шутка же, Тара! Это была шутка, примирительно проговорил Ландарец, осторожно делая шаг ко мне. Извини. Точнее, это было нужно для демонстрации твоей силы. Я же верно рассчитал, что от такого ты сразу взорвешься. В следующий раз я тебе голову снесу за такие эксперименты. Прошипела я. Одна лампа в конце коридора все таки разлетелась на мелкие кусочки и погасла. «Прекрасно!» всплеснул крупными руками мужик. «Замечательно! Неогранённый бриллиант! Успокойтесь, ради бога, Тара. У Линдона всегда шутки дурные. Зато эффективные. Мы же обошлись без экзамена. Ты ее принимаешь?» «Да, безусловно, да, но, уважаемая Тара...» «Эллен из Ведека», — подсказала ландарец, «Вам придется здесь многому учиться. Вы согласны?» Я зыркнула на своего конвоира. «Про маму. Тоже была шутка». Мой голос прозвучал угрожающе. Линдон стал суров и покачал головой. «Нет». «И раз...» Раз уж ты ее принимаешь, мне нужна официальная бумага о том, что Тара Эллен является студенткой и представляет интерес для академии и науки как феномен. Иначе мне придется ее вернуть силовикам в тюрьму. Вот как. Только что добрый и увлеченный мужик тоже стал строг и официален. А вы готовы учиться, Тара Эллен? Ваша сила велика, но опасна. И результата можно добиться только если вы сами хотите научиться работать со своей магией, а не просто в гневе уничтожать всех неугодных. М да, я снова перегнула палку. Ничего не оставалось, кроме как кивнуть хмуро, под пристальным взглядом двоих оландарцев, ничуть более не похожих на простачков или добрых друзей. Да, тогда позволь тебе представить, Тара. Это господин Растангел Аландас Дивенгел, проректор по учебной части. А я на этом с тобой распрощаюсь, меня уже наверняка хватились. У меня внутри все похолодело. Я не ослышалась. Аландас? Разве не такие фамилии были у тех, кто создал империю? Этот мужлан принц или относится к императорской семье? «Очень приятно, Ваше Высочество», — пробормотала я. «Я не Высочество», — оборвал меня он. «Для вас, Тара, просто господин Растен. Но здесь, в Академии, все мои распоряжения вы должны выполнять беспрекословно. У нас не санаторий. Это ясно?» «Куда уж яснее».